Глава 11 о земельной ренте Рента рассматриваемая как плата за пользование землей, естественно стремится к наивысшему размеру, какой только может выплачивать арендатор при существующих в стране в данное время обстоятельствах. Определяя условия арендного договора, землевладелец всегда стремится оставить арендатору не больше того, что необходимо для восстановления капитала, за счет которого он поставляет семена, оплачивает труд и поддерживает в исправности скот и прочий инвентарь в хозяйстве вместе с обычной в данной местности прибылью на фермерский капитал. Это, очевидно, наименьшая доля, какой может удовольствоваться арендатор, не терпя убытков. С другой же стороны, землевладелец редко согласится оставить ему больше. Затем всю ту часть продукта или, что то же самое, всю ту часть продажной цены его, которая составляет избыток сверх этой доли, землевладелец, естественно, стремится оставить себе в качестве земельной ренты, который, очевидно, будет наивысшей возможной для арендатора при данной совокупности условий. Правда, случается, что великодушие, а чаще незнание обстоятельств, заставляет землевладельца довольствоваться несколько меньшей рентой. И наоборот, случается, хотя и реже, что последний из указанных мотивов заставляет арендатора соглашаться на большую ренту и, следовательно, довольствоваться несколько меньшей против обычной прибылью. Тем не менее, именно указанная доля может быть рассматриваема как естественная рента или как такая, за какой обыкновенно соглашаются сдавать землю. Можно представить себе, что рента часто изображает собой – не более чем умеренную прибыль на капитал, вложенный землевладельцем в улучшение земли. И действительно, в некоторых случаях это отчасти и бывает так. Но и в таких случаях это может быть не более, нежели отчасти. В виде правила, однако, землевладелец требует ренту из-за неподвергавшуюся никаким улучшениям некультурную землю и предполагаемая прибыль на вложенный в улучшение капитал является обычно лишь некоторой прибавкой первоначальной ренте. С другой стороны, самые улучшения отнюдь не всегда делаются на средства землевладельца, нередко они делаются на средства арендатора, а между тем, когда приходит время возобновления арендного договора, Землевладелец обыкновенно требует такого же повышения ренты, как если бы улучшения были сделаны на его, землевладельца счет. В то же время землевладелец нередко требует ренту и за то, что по самому существу своему и недоступно какому бы то ни было улучшению. Примером чего являются заросли морской травы у шотландских побережий, или береговые полосы, необходимые для производства рыбного промысла в прилегающих к берегу водах.